же в Швейцарии количество высвобождаемой землетрясениями энергии настолько больше, чем во Франции, что на территории последней, вплоть до самой Бургундии или до Франшконте, всегда можно ожидать больших разрушений, когда эпицентр находится в кантоне Базеля или Ивердона, или даже в Вале, Ури или Унтервальдене. Еще 25 января 1946 года в Экслебене во время землетрясения в Сьеве, Кантон-Вале, погиб один молодой человек. Он был раздавлен автомашиной, под которой лежал, занятый ее ремонтом. Толчок, эпицентр которого находился на расстоянии 150 километров от Экслебена, выбил домкрат из-под машины. В эпицентральной зоне интенсивность достигла 9 баллов. Многие здания дали трещины, сотни домовых труб рухнули на улице. Дома стали непригодными для жилья. Вдоль всей долины реки Роны, от Брига до Женевского озера, интенсивность достигала 8 баллов. Обрушились трубы, образовались трещины в стенах зданий. Интенсивность этого землетрясения достигала 9 баллов. С 856 года даты первого землетрясения с такой же интенсивностью, о котором сообщается в хрониках, по 1946 год на территории Швейцарии проявляли активность 16 очагов. 12 толчков достигали интенсивности 9, 3 интенсивности 10, разрушение очень прочных зданий, в грунте образуются трещины, воды озер и рек подбрасываются вверх и один интенсивности 11, толчок 1356 года, уничтоживший Базель. Из трех землетрясений с интенсивностью 10, одно произошло в 1295 году в кальмарии в эльзасе и вызвало гибель более 700 человек. Другое лишь столетие назад. Вьеш или Вист, Красивый городок в кантоне Вале расположен на реке Роне, на слиянии с притоком, спускающимся от Цермата, и находится на расстоянии около 25 километров вверх по течению от Сьерра. 25 июля 1855 года, около часа дня, произошло необычайно мощное сотрясение. Толчок сопровождался страшным подземным гулом, Охваченные ужасом жители города бросились бежать, но земля, словно в состоянии опьянения, колебалась повсюду. Стены зданий качались и с грохотом обрушивались, поднимая густые облака пыли. Падали колокольни, рушились потолки. Окружающий город высокие горы стали содрогаться, и огромные лавины камней с ужасающей скоростью скатывались в долину, уничтожая все на своем пути. От ледников откалывались гигантские глыбы и с грохотом катились вниз в зеленую Валицанскую долину. Города Вьеш, Сен-Никола и Шталден настолько сильно пострадали от этого толчка с интенсивностью 10, что после этого их пришлось отстраивать заново. На следующий день около 10 часов утра произошел второй толчок, по силе почти не уступавшей первому. Его эпицентр, по-видимому, находился на расстоянии порядка 4-5 километров к западу от эпицентра первого толчка. Всюду в горах произошли новые обвалы, земля покрылась трещинами, из которых на поверхность изливались потоки грязи. В Торбеле от колебаний почвы люди чувствовали головокружение и были вынуждены бросаться на землю. Четыре часа спустя произошел третий толчок который вновь посеял страшную панику среди населения, еще раз вызвал обвалы в горах и обрушение еще уцелевших зданий. Около десяти дней друг за другом следовали повторные толчки, наводившие ужас на население. И в течение 16 лет во всей этой части кантона Вале земля продолжала содрогаться, временами очень сильно, временами слегка. Землетрясение оказалось настолько сильным, что на всем расстоянии до Лозанны, Женевы, Базеля, Лошадефона и пантаралье стены зданий давали трещины.